перелезли один за другим через забор, чтобы познакомиться с удивительным открытием чумилки. На дворе лежали сломанные прялка, веретено и рогульки, которыми держат мотки во время наматывания клубков. «Фу, какое старье!» — протянул презрительно Мурзилка. «Что такого? Мы старье починим!» — ответил детка-бородач. «Да-да, починим, починим!» — заскакали крошки.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 «Можем остаться там подольше, тем более что Мурзилка хотел себе заказать в Берлине новый костюм», — сказал Зайчи Губа.